Глава восьмая Следующие пару недель превратилась для меня в пару недель встречи новых впечатлений. А началась она с того, что Джия смогла таки устроить мне встречу с теми парнями, которыми я заинтересовался. Лауфия оказался мужчиной лет тридцати, спокойный и уверенный в себе. Мне он сразу понравился неким шармом зрелого мужчины, которого у меня еще не было. Он говорил веско и четко, ни в коем случае не продавая себя, а наоборот предлагая свои услуги. Результат один и тот же, но акценты смещены и существенно. Два друга, сидящие рядом с ним, выглядели почти в точности, как и он. Наверное, и правду говорят, что когда люди проводят друг с другом много времени, то становятся похожи друг на друга. А эта троица не просто провела много времени вместе, это была команда. Когда Лао рассказывал мне, где и в каких должностях поработал, то я просто удивлялся его вере в себя и в свои возможности. Он курировал очень много предприятий и производств. Совместно с друзьями он разработал и реализовал множество программ по улучшению работы заводов и предприятий. Они отлаживали системы доходов и расходов, зарплаты, налоги, обновления предприятий. в чисто математической модели построения различных производств им не было равных в клане. Вот только придя после учебы в клан и начиная трудиться на этом поприще, они так и остались на подобные непопулярные должности. Мало кто хотел заниматься экономикой и финансовами и при этом не обогащаться лично. Проблема была еще и в том, что их труд никто высоко не ценил. В то время как другие, менее грамотные родичи, занимали руководящие посты. Эти мужчины постоянно находились на одном месте при одних должностях. Им это надоело, и они увидели шанс и возможность подняться, подписав договоры со мной. Говорили мы открыто и правду, и мне это в них нравилось. Перед тем, как предлагать им нечто дельное, я пригласил Диана. Как бы я иногда не ругал его за то, что он занимается самоуправством, все равно я думаю, что он ближайший мой соратник. А уж когда дело касается источника, то равных ему нет. Он скорее сам умрет, чем даст навредить месту, которому служит. Итак, давайте разберемся в том, что происходит. Подвел промежуточную черту я. Вы хотите работать практически по старому направлению, но находиться на одном месте и никуда не ездить, причем получать приличную, даже по клановым меркам зарплату. Правильно я понимаю? Мы предоставляем гарантии и свой профессионализм. Заерзал на стуле Лау. Это все очень хорошо. Подвел итог я. Мне кажется, что вы мне подходите. Есть только несколько нюансов. Какие? Немного напряженно произнес мой будущий главный экономист. Первое, что я хотел бы знать, так это кому будет принадлежать ваша верность, мне или вашим родам? Только вам, господин, ответил Лао. Если род будет нуждаться в нас, мы ему поможем, естественно, уведомив вас. Но ни о каком предательстве не может идти и речи. Все, что творится в вашем роду, никогда не выйдет за пределы рода посторонним. Хорошо, тогда следующий вопрос: имеются ли у вас какие-нибудь долги, о которых вы умолчали перед заключением контракта? Я бы хотел знать подробную информацию. Глядя на мужчин, произнес я. Илибо они не имели грехов за собой, либо отлично владели лицами, ведь даже не оскорбились, услышав вопрос. «Нет, господин, за нами нет долгов, даже моральных. Мы всю работу делаем, как положено», — проговорил мне Лао. «Хорошо. Может, какие-нибудь условия, которые вы хотели бы обсудить?» — решил уточнить я напоследок. «Хм, да, есть одно», — сказал Лао, но перед этим смутился немного и посмотрел на своих друзей. И это, судя по всему, придало ему сил. И он продолжил. «Как вы видите, мы пришли втроем». «И так как мы работаем втроем, то хотели бы и дальше работать одной командой. Гарантирую, вы точно не будете расстроены нашей работой». «Хорошо», — сказал я и мысленно потер руки, «потому что только что мне в голову пришла замечательная идея о том, как работать дальше с такими людьми, неизвестными мне и, естественно, желающими показаться мне с лучшей стороны. Прежде чем я приму решение, я бы хотел, чтобы вы прошли полное обследование у нас». Все же по моим прикидкам вы втроем сосредоточите в своих руках все финансы рода. Именно поэтому я должен быть уверен, что у вас все хорошо со здоровьем и вы ни в чем не нуждаетесь. Все трое сначала напряглись, но услышав о месте, на котором я их вижу, немного расслабились и даже позволили мимолетной довольной улыбке. Все понятно. А когда это будет? – спросил Лаву. Да хоть прямо сейчас, буднично сказал я и нажал на кнопку коммуникатора. Йока, подойди, пожалуйста. Новая служанка, имя которой я все же решил спросить, появилась перед нами через минуту. Отведи гостей в госпиталь, где журналу целителю. Скажи, что им нужно пройти полное медицинское обследование. Да, господин. Тихо сказала девушка и уже мужчинам передо мной. Господа, прошу за мной. Проводив их, я посмотрел на Диана. Лицо его было бесстрастно, но я то знал, что все не так хорошо. Я буквально чувствовал, что он недоволен. Что-то не так, спросил я. Всё не так, напряженно сказал мужчина. Что именно всё? Приподнял я бровь. Господин, вы, конечно, глава рода, но боюсь, молодость не даёт вам критически оценить происходящее и, короче, и по делу, прервал я его спич. Давай без расшаркиваний. Хорошо, скажу, как я это вижу, сказал Диан, и сев поудобнее, откинулся назад, смотря мне прямо в глаза. Мысль, которая к вам пришла, это довольно правильная мысль. Здесь в большинстве своем только целители, и именно они до этого времени совмещали свои обязанности целителей клана и одновременно курировали различные вопросы по источнику. Финансы, бухгалтерия, оборона, строительство. Да, с получением новых производств, новых охранников, новых строителей нагрузка возросла многократно, и мне бы очень сильно хотелось ее сократить, ведь целитель должен оставаться целителем. Только вот тех, кого вы привели на замену, лучше не брать. Да, они подготовленные и профессиональные. Они точно лучше знают свое дело и помогут добиться гораздо большего результата. Вот только проблема в том, что я им не доверяю вообще. Они могут быть шпионами или просто вредителями, которые спутают все карты и разру 什 ат всю тщательно отлаженную систему. Зачем нам это? Не лучше ли предоставить подобную работу тем, кому мы доверяем? взмолился главный целитель. У меня есть несколько молодых человек из соседних деревень на примете с образованием, которые выросли на источнике и точно не являются чьими-то шпионами. И пусть они пока еще не имеют большого опыта, они точно смогут справиться с теми вопросами, которые у нас есть. Дьян закончил и смотрел на меня. Я понимал мужчину, понимал его устремления и мысли. И то, что он искренне болел за свое дело, меня радовало. Ведь это значит, что он точно сделает то, что нужно. Поэтому именно тебя я и позвал для этих переговоров, сказал я ему. Первое твое впечатление сходится с моим. Таких профессионалов у нас нет, и они могут здорово помочь роду. Остается только узнать, не замышляют ли они чего-нибудь противозаконного. И это сделаешь ты? И каким это образом? Уточнил он. Как каким? Обычным. Точно таким же, как выбивал правду из пленного, намекнул я ему. Не из-за что! – вскрикнул на это Дианы, подскочив со стула, принялся ходить по кабинету. Заподобное, полагается, смертная казнь. Это не враги, это клановые, да еще и нашего клана. Нас всех убьют и род прекратит свое существование вместе со слугами. Нет, нет, нет! примирительно поднял я руки перед собой в защитном жесте. Подобное не должно произойти. Ты меня не так понял. Что значит не понял? Сузив глаза и остановившись на меня косо смотрел главный целитель. Не будешь же ты мне говорить, что у тебя нет никаких техник, трав и навыков в виде воздействия на определенные точки, чтобы человек стал более откровенным? Сказал я тихим голосом, пристально смотря на него. Возможно, даже чтобы человек помнил вопросы, которые ему задавали, но не придавал значения тому, что сболтнул нечто личное. Ну и есть такое, нехотя ответил мужчина. Но все равно допрос кланового с применением ментальных целительских техник — это смерть. Допрос? Громко сказал я, словно удивился. Нет, мне всего лишь нужно, чтобы в момент максимального воздействия на них ты спросил, есть ли у них враждебная настроенность против рода, против источника, и с какими мыслями они пришли в род. Нам же больше его не нужно. Только знать, с какой целью они пришли к нам и какие намерения ими руководят. Это возможно. После некоторой заминки сказал мужчина. Именно поэтому они пошли проходить обследование. Ты все видишь и понимаешь, подтвердил я сказанные кивком. Думаю, если бы я сам тебе об этом не сказал, ты бы принял подобное решение сам. Извините, господин. После небольшой заминки сказал мужчина и поклонился. Я думал, что вы ослеплены какой-то идеей и не видите последствий. Могу я сказать? Давай, кивнул я. Тогда предлагаю все дела, что связаны с источником, оставить нацелителей, а все остальное в виде ваших новых заводов скинуть на вновь пришедших людей. сказал мужчина. Хорошо, так и сделаем, ответил я. В таком случае мне нужно идти готовиться. Разрешите идти? спросил с поклоном мужчина. Вступай. Вальяжно кивнул я и, откинувшись на кресле, зу улыбался, когда Диан вышел из помещения. Первый этап прошел успешно, подумал я. С этих мужчин все началось и, к сожалению, все было хорошо до поры до времени. Общение с претендентами на работу в роду происходило медленно. Каждый последующий, кто приходил, обладал хорошими навыками и знаниями. Мне приходилось долго общаться с каждым персонально и изучать, кто и что сможет сделать. Больше ни тройками, ни двойками никто не приходил. Только индивидуально. И это полбеды. Вторая половина была в том, что Дьян за день мог обработать только семь человек. Я бы мог пригласить и большее количество людей, но пришлось на этом остановиться. Первая десятка оказалась теми, за кого себя и выдавали. Клановые представители, которые имели амбиции и хотели большего. А вот со следующих десяток пошли люди другой формации – представители силового блока клана. Они должны были следить за теми сферами, в которых были старшими, и в случае подозрительных шевелений делать доклад. И это было проблемой, хотя бы потому, что я не знал, что с ними делать. Обсудив свои действия с Дьяном, сошлись на том, что пропустим к себе только половину и поставим на незначительные должности. Вторую половину не возьмем, но составим списки на этих людей. Дьян, конечно, предлагал мне полностью избавиться от непонятных элементов, но я смог настоять, что подобное нам не нужно. Ведь если мы просто уберем их, то, во-первых, тех, кто их послал, догадаются о каком-то воздействии и, возможно, направят кого-нибудь более подготовленного. А во-вторых, никто из присланных шпионов не был настроен на работу силовым методом, никто не был заточен на убийство, только на небольшой шпионаж. К тому же они все были грамотные и первоклассные специалисты, нельзя было их лишаться. В процессе обсуждения я предложил поставить всех шпионов директорами предприятий и сказать, что если они себя проявят, то их приподнимут выше. Для такого человека это не только заработок и опыт, это возможность выполнить задачи, которые ему поставили. И они будут стараться, как никто другой. Посмеявшись такой мыслью, решили попробовать. Вдруг и впрямь получится. Казалось бы, прием на работу новых специалистов – это самое рутинное и все же интересное, что со мной произошло. Вот только если бы не одно но. И еще одной новостью, приятной или не очень, я еще не понял, было то, что у меня на границе с кланом Стального Скорпиона начал расти городок. И это было очень и очень удивительно, учитывая, что добро на это я не давал. А началось все с того, что начавшая строиться дорога обладала всеми достоинствами дороги: была ровной, красивой, прямой и с чистой обочиной. Вот только появилась определенная проблема: огромное количество строителей, которые выполняли работы, должны были нормально питаться и отдыхать. К тому же строительная техника нуждалась в заправке. Поэтому начали расти небольшие разборные дома, заправки и столовые. Приходилось делать приличную такую инфраструктуру. И это натолкнуло одних деятелей на интересную мысль. Еще перед дуэлями, когда обстановка нешуточно накалилась, два энтузиаста своего дела Джей Ланк и Танга Шейгу решились сделать все, что от них зависит, но качественное и максимально быстро. Только если Танга желал выполнить все то, о чем мечтали целители, а именно большую поликлинику и исследовательский центр, тот Джей просто хотел успеть себе реализовать как управляющее, пока я не проиграл источник на дуэли. От основной дороги, что пролегала вдоль моих земель, стали прокладывать еще одну в сторону. Через небольшую полосу леса можно было выбраться на огромную равнину, которая была когда-то засеяна злаками. Проходящая рядом река со стороны источника только подтвердила их желание обосноваться здесь. Я-то видел только одну гидроэлектростанцию, которая должна была питать отель и прилегающие деревни, а оказалось, они делали еще одну. Приехавшие архитекторы, которым заплатили огромные деньги, быстро рассчитали, что именно необходимо для развития городка. Первое – это рассчитали канализацию, очистные, то, где будут стоять электростанции и топливные заправки. Джие и Танга были не первыми, кто строил на ровном месте новый город. На работах, а также строительных компаниях, заряженных под это дело, было много. Только деньги плати, и они сделают все в лучшем виде. Сейчас города еще не было, но уже достраивалась электростанция, очистные и канализация были сделаны, и сверху лежала бетонная дорога. Помимо этого строились еще три здания: большая больница, отель и моя резиденция. Все было проплачено до самого конца строительства. Пользуясь тем, что я дал добро на использование всех возможных средств, мои счета просто растворились. Если осталось несколько тысяч юаней, то это было хорошо. Узнав подобное, я хотел расстрелять йиджию и танго, вот только их не было на месте. Диан, взявший на себя весь удар и рассказавший о происшедшем, был тут же отправлен за машиной и группой сопровождения. Выехали мы практически мгновенно. Первые полчаса езды по, пусть присыпанной, но все равно плохой дороге я испытывал только негативные чувства. Однако миновав стройку и выехав на хорошую дорогу, которую только недавно построили, я немного успокоился. Людей было очень много. Теперь мне стало понятно, почему тут так много беженцев и куда они все шли. Сидящий рядом Диан сказал, что, несмотря на то, что людей много, для всех есть работа. Многие с семьями и готовы браться за любую работу за еду. Жизнь, как казалось, бурлила не только на дороге. При приближении к городку транспорта и людей было так много, что мы едва плелись. Проехав через лес и оказавшись в самом городке, я немного успокоился и стал крутить головой в разные стороны. Три комплекса, они как не здания, возводились на моих глазах, в разных точках огромного поля, которые были объединены бетонной дорогой. Несколько кранов, у каждого из них огромное количество людей, находящихся рядом. Техника с дутым кирпичом и балки. Мы выехали на один чистый пятачок, залитый бетоном. Там нас уже ждала комиссия по встрече. Впереди стояли нарядные джипы и танго. Показывайте. Сразу максимально равнодушно с командовал я, не желая слышать пустой треп. Я побывал везде, уточнил сроки, посмотрел, что и как делается, посмотрел, что и как делается, просмотрел договоры. Ругаться мне хотелось знатно, но одновременно с этим я видел, что из ничего стало появляться что-то новое. Пусть денег нет, но они уплачены до самого завершения работ. А в них входит не только постройка зданий, но и внутренняя отделка, а также покупка техники, мебели и всего прочего. Треть всех финансовых затрат просто проглотило медицинское оборудование. Причем буквально через месяц основное строительство закончится и начнется работа внутри. Клан Стального Скорпиона определенно поднялся на этом строительстве, и меня заверили, что никакие внутренние конфликты не помешают достроить то, что заказано. Ведь даже самому глупому будет ясно, что пустующее пространство между строящимися объектами необходимо будет застраивать. А кого еще я мог позвать для этого, как не уже проверенных людей? Уезжал я уже не в плохом настроении, а в приподнятом. Видящие это люди и сами были на позитиве, и облегченно вздыхали. Уже к вечеру, вернувшись к машинам, я поблагодарил всех, кто был в комиссии. А это были все директора и ответственные за участки работы. и пожелал успехов, а также пообещал всем руководителям премии. Данные слова были восприняты с криками радости и хлопками в ладоши. «Танго, Джиэ, подойдите сюда», — сказал я и отошел чуть в сторону. Рядом со мной была Каюрия и Дьян. Подошедшие виновники не смело улыбались, надеясь на отдельную похвалу. «Значит так», — тихо начал я, — «все слова благодарности и премии относятся ко всем, кроме вас двоих». Улыбки мгновенно пропали. Как и появились. Вы сделали хорошее дело, и мне нравится тот результат, который получается. Вот только вы сделали это без моего ведома, воспользовавшись моей глупостью и беспечностью. Поэтому оба отвечаете за результат головой. Если его не будет, то не будет и вас. Понятно? Все понятно, ответила даже как-то с облегчением Джи. А раз понятно, то скажи мне, где будет располагаться Лаос со своими людьми? Спросил я. На той стороне реки. сказала девушка и указала пальцем на электростанцию. «Нам уже везут мост, который будет собираться на месте. Там им будет уединенно и спокойно. Интернет нам уже проводят. По этому поводу все будет сделано отлично и в сроки». «Хорошо», — довольно ответил я. «Раз вы профукали все деньги со счетов, то будете их возвращать». «Хм», — подавился Диан. «Спокойно», — прервал я его. «Хм». Не из своего кармана же, Джи. Берешь Лао второго, с которым ты мне обеспечивала встречу, показываешь ему все, что у вас есть. Он проверит твою работу. Его команда должна будет найти тех клановых, которые, как и Лао первый, не хотят закрываться, и предлагает им такие же условия, как и у него. За эти инвестиции попробуем развиваться. Все понятно. Аналоги будут пущены на развитие города. Это гениально, сказала девушка. Скажешь это, если все получится, сказал я ей. Все, мы поехали обратно. Приехали мы, хоть и к десяти вечера, и все равно, несмотря на усталость, я переоделся и вышел в зал для тренировок. Каждое утро, час перед обедом и вечером я тренировался во вовлении своей стихии. Тело двигалось не шатко, не валко, но все же двигалось. Я, наконец-то, смог почувствовать свой резерв, и как по мне, это было самое важное в процессе обучения. Ведь теперь я мог остановиться тогда, когда у меня оставалась половина энергии. Подобное позволяло работать над собой и не сильно уставать. Буквально через час энергия наполняла мое тело заново. И это было просто невероятно. Ведь теперь моя вместимость энергии, которая теперь не блокируется подавителем, возросла примерно раз в десять. И именно из-за этого я сделал вывод, что подавитель мешал не только накапливать и использовать большое количество энергии, и еще он мешал наполнению энергией и концентрации над ней при выполнении техник. Ведь как только я начал управляться с Байхиром более-менее прилично, у меня словно пелена с глаз сошла. Никогда формирование техник не происходило у меня с такой небрежностью и легкостью. Теперь не обязательно резко двигать рукой, чтобы молния сформировалась и ударила в противника. К концу первой недели тренировок мне казалось, что я должен быть благодарен судьбе из-за тяжелое, ни с чем не сравнимое детство и за подавитель, который словно огромные гире прокачал мое энергетическое тело. И как ни странно, эти мысли не спешили меня покидать. Дима в редкие мгновения, когда находился не в медитации, как ни странно, соглашался со мной. Все верно, говорил он. Посмотри на своих ровесников и посмотри, что ты видишь. Конечно, наибольшего твоего восхищения заслуживает Лао, который в юном возрасте смог добиться столь многого и не собирается отступать. Джие, у которой благодаря деду старейшине жизнь тоже была не сахар, и она многому научилась. И, как ни странно, дети Лорда, именно девочки, пусть и с вредным характером, оказались именно теми, кто заслуживал уважения. У них были и есть амбиции, а также стремление к чему-то. Остальные же сверстники, они не были плохие, они также прилежно учились в школе, они также стремились к чему-то. Вот только за свои места они не боролись. Им не приходилось доказывать раз за разом, что они лучше. Им вполне достаточно, чтобы родители определили им будущего супруга или супругу. И определили масштабы будущей работы. Однако был он согласен не со всеми моими мыслями, а именно мыслями о том, что у меня быстрое восстановление энергии виноват не столько поглотитель, сколько наличие двух душ в одном теле. Несмотря на то, что мы обладали памятью друг друга, у нас было разное мнение на этот счет. Но, сойдясь на том, что это не так уж и важно, вместе махнули на это рукой. Только вот, наверное, самой нужной вещью, которая отрабатывала мой контроль, была техника Лорда. И что самое странное, применять ее меня заставил Дима. Что-то у него там во внутреннем мире сжималось, и он видел, что из-за этого мой контроль рос. Пришлось попробовать. После того, как я поработал над распальцовками, у меня наконец-таки получилось применить технику. Я не знаю, откуда у Лорда появился огненный дракон, но у меня получился настоящий из молний человек, а именно это был Дима. Он мог двигаться и выполнять техники, из-за чего словно таял на глазах. К сожалению, мое исполнение этого фокуса было далеко от идеала. Походил Дима не на электрического человека, а скорее на невидимого человека, по телу которого скользили небольшие разрядики. Тем не менее, при нахождении снаружи был он совершенно самостоятельной единицей, и это было просто невероятно круто и сулило огромный потенциал в будущем. Первый раз от осознания, что все получилось и что подобная техника больше похожа на комантовку, Я испытывал такие ощущения, что, наверное, я не испытывал подобного даже при оргазме. Диме такое очень нравилось, и он просил еще и еще, до тех пор, пока у меня не заканчивалась энергия. Сегодняшний вечер не был исключением. Закончив работать над собой и вытирая с алба пот, я совершенно обессиленный поднялся на ноги. Только вот до ванной дойти не успел. «Пиу-пиу-пиу! Пиу-пиу-пиу!» Звучала музыка вызову по видеосвязи из кабинета. Данный номер знали всего несколько человек, поэтому я решил, что дело важное, и поспешил туда. Тот, кто вызывал меня, явно располагал временем, потому что прошло порядочно времени, прежде чем я нажал на кнопку ответа. На экране моментально высветилось знакомое лицо помощника лорда. Он поднял глаза в мою сторону и с кивком сказал «Приветствую вас, господин». «Добрый вечер», — ответил я. «Сейчас я свяжу вас с лордом», — ответил он. «Подождите секунду». Лицо его исчезло. Оставив вместо себя темно-синий экран, но уже через десяток секунд он загорелся вновь, и я увидел перед собой хмурое лицо Таулонга. Добрый вечер, лорд. Первый сказал я, стараясь соблюсти этикет. Нас «Ну, здравствуй, пропажа. Через некоторое время ответил он. Пропажа? Не понял я. Именно так. Ведь сегодня я хотел тебя вызвать, чтобы рассказать интересную новость по расследованию, но тебя не было. Ровным голосом сказал Таулонг. А потом выясняется, что ты в нарушение моего приказа покинул наиболее защищаемый объект. У меня были причины, ответил я. Да меня это не интересует, воскликнул лорд. Я тут напрягаюсь, пытаюсь решить вопросы, пытаюсь отстоять твои интересы и сохранить тебе жизнь. Да что там, я даже решил выслать тебе все интересные вопросы, которые нарыли наши спецы из СБ, а тебя нет. У меня были планы и причины. Все так же спокойно ответил я. А то, что тебя три раза могли устранить, также причина, спросил лорд. У меня три снимка, от нашей СБА, а также от других лордов, у которых на тебя зуб. Ведь твои люди мне так и не смогли внятно доложить, где ты находишься. У них не было и шанса. У меня была хорошая охрана, парировал я. Там максимум были ветераны. Они точно ничего не могли бы сделать против кайюритин. Да мне плевать смогли или нет. Завтра высылаю тебе вертолет. Хочу лично выскажать тебе свое недовольство. Понял? Хмуро спросил он меня. Понял. Мне хотя сказал я. И не думай никуда смыться. Еще раз заявил лорд. Не буду, ответил я. Тогда до завтра. Подвел итог лорд и выключил связь. Нем. Многозначительно сказал я. И чего он так взъелся? Немного расстроенно встал. Ничего не радовало: ни получавшийся прогресс в изучении стихии, ни городок, который строился на моих землях без моего нато разрешения, ни даже тот факт, что завтра должен был быть первый день, когда ко мне не должен был никто наниматься. Лорд был прав. Я послушался его приказа. И хоть мне реально было необходимо туда съездить, все равно получать будто и не смешлянуш будет неприятно. Поэтому быстро перекусив и помывшись, лег спать, даже отослав свою любимую служанку из постели. Завтра мне нужны будут все силы для отстаивания своих интересов.